Гудит и забывает ветер, бьет хлопьями снег в окно, и, кажется, он спящему прапорщику Стебелькову громом бальной музыки. Видит он во сне ярко освещенную залу, такую, какой никогда не видал, полную незнакомого ему разодетого народа. Но он не чувствует себя смущенным, а, напротив, героем вечера, тут из знакомой ему общества оно относится к нему не так, как до сих пор, а с каким-то восторгом. Полковник вместо того, чтобы подать ему два пальцу, жмёт ему руку обеими толстыми руками. Майор, хлобущен всегда косо смотревший на его ухаживание за дочкой, сам подводит её к нему, смиренно кланясь. Что он сделал великого? За что его возносят? Он не знает, но что-то он сделал, это несомненно. Он смотрит на свои плечи и видит на них генеральские почеты, музыка гремит. Фары несутся, и он сам несется куда-то все дальше и дальше, все выше и выше. Блестящее зало далеко от него, и кажется ему уже только маленькой светлой точкой. Вокруг него множество людей в разных мундирах, все спрашивают его приказаний. Он не знает, о чем они спрашивают, но отдает приказание ординарцы мчатся к нему и от него. Гром пушек слышен вдали, звучат марши, полки идут за полками, всё движется куда-то вместе с ним. Пушки гремят ближе, и тебелкоу становится страшно, убьют. Думой тон и страшный крик раздаётся со всех сторон. Бегут на него странные, уродливые, свирепые люди, каких он никогда не видывал. Они всё ближе и ближе. Сердце стебельковы сжимается невыразимым ужасом, какой бывает только во сне. И он кричит: "Никита!"